Гарда правителя Яна видела впервые. Невысокий полный мужчина с удобством устроился в комнате, больше похожей на гостиную, чем на кабинет. Роскошные кресла, удобный столик, на котором стоит графин с вином, и кубки. Роскошные шторы закрывали окна, вьющиеся растения опутывали стены. Гарта пропустили без проволочек и с ним всю честную компанию. Усадили, предложили вина, приветливо улыбнулись. Я насмотрела на пухлые щечки и ярко-голубые глазки и думала, что градоправитель совсем не глуп. На таких местах глупцов и не бывает. Но этот есть такие люди, с виду мягкие мягкие, как подушка, а облокотишься и поймешь, что вместо пуха там иголки остренькие. Лара и Лена, рад вас видеть. «Дочка скоро собирается замуж, мечтает о семейном портрете вашей работы». «Гард, друг мой, какая-то проблема?» Гард покачал головой. «Это не совсем проблема, Рен, но это надо узнать срочно». «Что именно?» «Недавно скончался Вильтен, и нам позарез надо узнать, не завещал ли он чего Айлине». Градоправитель глазом не моргнул в ответ на странную просьбу. Видимо, и похлеще случалось. «Узнать, конечно, можно. В долгу не останусь». Сказано было увесисто. Градоправитель поверил. «Только вот это часа на два, не меньше, пока свяжусь со столицей, пока выясню. Я подожду. Все так плохо?» Взгляд голубеньких добрых глазок был острее ножа. И Айлена решилась. Устала жить под постоянным гнетом, оглядываться на улицы, ждать удара из-за угла. Да и дело было не из тех, которые решаются, не выходя из дома. Если они догадались верно, то королевская канцелярия тоже вмешается. Прошу вас, свяжитесь со столицей, попросите их узнать, а я расскажу вам все. Градоправитель пожал плечами, но послушался, вызвал секретаря и отдал приказ. А потом повернулся к Елене. Лара. С точки зрения Яны, А Елена поступила достаточно умно. Ни слова не сказав про Вереолу, она представила дело так, словно в деле замешан один диалат. И Ее хотят довести, ну, не до сумасшествия, но подтолкнуть в объятия к Трайше определенно. А ей-то не хочется. А Елена не льстила себе, честно выкладывая все соображения. Ну, какая есть. Ни красавица, не четырехликий весь что, с тремя детьми, с чего вдруг она понадобилась трайше. А вот если... Тогда все легко объяснимо. Но это надо проверить. Уж помогите, пожалуйста, Лория. Когда Елена закончила объяснение, градоправитель надолго задумался. Все молчали. Единственное, что нарушало тишину, это мирное постукивание хвоста Ааши по полу. Волчица понимала, что люди напряжены и тоже чуть нервничала. Наконец, градоправитель поднял голову. Лара Елена. Если бы эту историю мне рассказал кто-то другой, я не поверил бы и посчитал этого человека сумасшедшим. А Елена только вздохнула. Что бы сказала она? Расскажи кто-то эту историю ей. Да пальцем у виска повертела бы. Живёшь спокойно, дом, дети, муж, любимое дело, а потом начинает вот сыпаться на тебя такое, что и думать-то о нем не хочется, а приходится. Хоть кричи, хоть стани, но изволь драться. Ради родных и близких ты не можешь позволить себе расклеиться, расплакаться и упасть на колени. Вместо этого ты стискиваешь зубы и начинаешь методично бить лапами в надежде, что хоть одному врагу да попадешь по носу. Но кое-что известное мне внушает опасение. Гард скинул голову. Поделитесь, Лориа. Простите, Гард, но если все верно, мне придется связаться с королевской канцелярией, дождаться ответа или полномочий, и только потом я смогу открыть вам некоторые вещи, сообщенные мне по долгу службы. Это долго, вздохнула Елена. В том случае, когда речь идет о безопасности государства, никто не остается в стороне. Отмахнулся градоправитель. А Елена вскинула брови. Безопасности государства? Градоправитель пожал плечами. Милая Лара, прошу вас, не спрашивайте у меня больше того, что я могу рассказать. Прошу вас, выпейте лучше вина или пирожных, а вы... Лари Элес Рикер. Представилась Таяна, протягивая руку для поцелуя так, чтобы ее происхождение было видно сразу. Нархиро. Четырехликий Нархеро. Какое чудо. Градоправитель рассыпался в комплиментах, заулыбался и принялся расспрашивать Таяну Олесе. Девушка отвечала, между делом попросив себе ягодного взвара вместо вина. «Дескать, на Нархиро оно действует намного сильнее, так что если вам тут не нужна пьяная девица...» Взвар принесли в минуту, и Яна принялась отпивать его маленькими глоточками. Пирожные оказались вкусными, градоправитель любезно беседовал о природе и погоде, не забывая задавать и острые вопросики. Гарта и Елена лениво парировали. Роша рассмотрительно помалкивал, время летело незаметно. И когда в комнату вошел секретарь с небольшим листком бумаги, градоправитель первый на правах хозяина пробежал его глазами. А потом повернулся к Элине. Но Яна уже знала, понимала, что все правда. Они угадали. Она угадала. Лара, вы были абсолютно правы. Шевельтен. Действительно оставил вам все свое имущество. Более того, он направил королю прошение о передаче титула одному из ваших детей, дабы не прервался старинный род. А Елена поднесла к губам руку. Ее глаза закатились, и Лара медленно осела в кресле. Поднялась суматоха. Секретарь метнулся за нюхательными солями. Гарт и Рошер кинулись к Елене, неудачно столкнувшись лбами. Яна вовремя прихватила за шкирку Аашу, которая под шумок решила утащить со стола пирожное, при ее татуше вместе с тарелкой и скатертью. Градоправитель, понимая, что от него толку рядом с Еленой будет мало, орал что-то секретарю. Более-менее все пришли в себя только через полчаса. Умытая и раскрасневшаяся Елена восседала в том же кресле, попивая мелкими глотками специально принесенный для нее ланти. Гарт и Рошер удовлетворенно улыбались. Сама Таяна почесывала за ухом довольную Аашу. Пока суд додела, волчицы были так и скормлены шесть пирожных, и все ждали слова града-правителя. Тот не подкачал. «Вы не знали, Лара?» «Нет, мы были друзьями с Вильтеном, но и только. Между нами не было близких отношений, мы не любовники и не родственники». А прошение все же было подано, причём незадолго до его смерти. «Слов нет. а Если быть точным, он говорил про вашу дочь». «Моя дочь? Трайши?» «Думаю, Лин не станет возражать». Гард был задумчив. «Воспитайте девочку, потом она передаст титул своему сыну. Почему нет?» «Он знал, что Аира рисует, что уже начинает тянуться за мной. Для него это было важно. Не происхождение, не что-то еще, но талант и полет души. Может быть». Градоправитель пожал плечами. «После его смерти завещание не было оглашено именно из-за этого». Как легко догадаться, родственники не одобрили. А кто именно? У него есть троюродная сестра. Она тоже Трайши. Трайши Эмина Ларрей. Рилиш что-то говорила о ней, а Елена пожала плечами. Кажется, очень давно она у него просила денег или что-то еще в том же духе. — Он ей помог? — уточнила Яна. «Нет, он не умел помогать. Он умел подтолкнуть, вот как меня, но считал, что помощь унижает. Дать денег — это не то. Вот дать возможность заработать деньги...» Он был замечательным. «Хотела б я знать, кто та тварь, которая соблазнила и бросила его невесту. Этот скот убил двоих. Убил художника, которому шнурки был завязывать недостоин». Лори развел руками. «Думаю, эта тайна так и останется не раскрытой. «Итак, Лара, я сообщил вам эти известия, потому что Его Величество склоняется к положительному решению». «Нам с дочерью ничего не надо». «Вам не надо, а за дочь не решайте». «А Ира еще малышка, так что решать будет и ее отец», — заметил Гард. «Но вообще тогда все понятно. Идея имела смысл». Как сформулировано условие Релиша? Все его имущество завещено Ларе Айлене, а титул и прилагающиеся к нему земли он просил передать малышке. Тогда ясно, почему так всполошился Диалат. Получив такую сумму, она ведь такая... Более чем. Улыбнулся градоправитель. Получив такую сумму, он мог бы безбедно жить в любой стране даже с его привычками. А если бы он совместно с Еленой стал пекуном малышки? А вот мальчики ему были не нужны. Руки Айлены медленно сжались в кулаки. Сукин сын! Он намного хуже. Яна кивнула. Да, все было просто и понятно. Диалат каким-то образом узнает про завещание, а ведь у него земля горит под ногами денег нет из страны надо уезжать а жить на медики неохота и идти кому нибудь на содержание тоже и тут деньги много и все что требуется для их получения а елена и ее дочь всего то и как тут не попробовать соблазнить женщину но соблазнить не получилось яна не дала да и сама елена сопротивлялась как будто ее в паутину заворачивали минуту Но покушения начались до того, как Диалат узнала о наследстве. Яна крепко задумалась. Так крепко, что даже не обратила внимания на окончание визита и на раскланивание с градоправителем. И вопрос смогла задать только на улице. — А Елена, а где твоя сестра могла пересечься с Диалатом, если в этом городе? Вопроса не понял никто. — Яна? «Покушения на тебя начались до того, как Диалат узнал о наследстве. Не слишком опасные, так, попытки навести порчу или мелко подгадить, но до наследства. А вот потом, когда к делу подключился Диалат, стало опасно. Но Вериола-то была тут, а он в столице, поэтому, если он и встретился с Вериолой, то только здесь. А как?» Да и дошло быстрее всех. «А ведь и верно!» «Где Трайши может встретиться с самой обычной девицей? На улице?» «На улице», — протянул Рошер, который тоже начал понимать. «Они бы просто прошли друг мимо друга, и все. А им требовалось узнать. Кто-то упомянул мое имя или...» «А ведь есть одно место». Гард понял быстрее всех. Всего одно. Но там и Трайши может пересечься с нищим. «Какое?» «Галерея». А «Галерея?» — теперь не поняла уже Яна. «Ну, это место в городе, где художники выставляют свои картины. И там висят и картины Айлены. А зачем они их выставляют?» «Похвастаться, на продажу, ну и посплетничать, оценить. Это как светская вечеринка для Лория, понимаешь?» Яна понимала. «Может, можно и не ходить, но дурной тон». «Туда могли прийти и тот, и другая? Могли столкнуться?» столкнуться поправил Рошер. «Да хоть шипеться, плевать! Подумайте над таким вопросом. Кто мог их свести? Может, там и стоит искать Вериолу?» А вот теперь переглянулись Рошер, Гард и Айлена. «А ведь и верно. Кто-то должен быть связующим звеном между Вериолой и Диалатом. Иначе никак». Рошер сдался первым. «Это ваши дела художественные, я их не знаю». «А если просто пойти в эту галерею и посмотреть, кто на нас отреагирует?» — уточнила Яна. «Тогда мне идти не стоит», — покачала головой Елена. «Меня там не любят». «Почему?» «Потому что я лориа и рисую то, что мне нравится, и так, как мне нравится. А они, знаешь, сколько людей мечтают о моей известности». «Сколько раз мне высказывали, что я выскочка, бездарность, что пробивалась или через постель, или как-то еще, но не талантом?» «Догадываюсь, что много. Очень много. Когда я стала лориа, замолчали. В лицо не говорят, а за спиной гадюшник». «Терпи», — фыркнул Гард. «Тебе это важно?» «Нет, я рисую и буду рисовать. Для себя, для детей, просто так». «Это как дыхание, от него не откажешься, и говорить пусть говорят. Вильтен сделал меня модной, да, но труд был мой и искра моя». Яна вздохнула. «Может, нам все-таки стоит поехать вместе? Понимаешь, мы же не будем ходить и орать, а Елена или Вериола...» «А как иначе на нас отреагируют?» «Я не подумала. На тебя обратят внимание все». «Ну, наверное, в той или иной степени. А мы будем искать того, кто будет ненавидеть. Не просто обратит внимание, но будет злорадствовать, ждать твоего унижения. Ты поняла?» «Да. Пойдем». «Куда?» «Галерея недалеко. Прогуляемся. Кстати, заодно я похвастаюсь. Дома я не вешаю свои работы. Это плохой тон. А вот там можно». А Елена весело улыбнулась и получила такую же улыбку от Яны. «Идем гулять!» «Лара, вы соблаговолите!» Рошер склонился перед Еленой, предлагая ей уцелевшую руку для опоры. Лара соблаговолила опереться и поплыла по улице, задрав носик. Гарц пародировал Рошера, Яна фыркнула, но предложенный локоть приняла, подражая Елене. И вся компания направилась в сторону галереи.